Глава 10. В тот самый час, когда Беатриса сидела на скамье в церкви и глядела на мемориальные доски семейства Эшби, Бред Фаррер стоял у себя в комнате в новом костюме, и его состояние было близко к панике. Как он впутался в эту историю? О чем он думал? Он, Бред Фаррер, с чего он взял, что способен сыграть такой спектакль? Почему он позволил втянуть себя в эту аферу? Эти трезвые мысли нахлынули на него, когда он надел новый костюм. Костюм был как бы материальным воплощением его преступного замысла. Это был замечательный костюм. Он мечтал о таком уже много лет. С виду будто ничего особенного, но его покрой не оставляет сомнений. Так умеют шить только самые лучшие английские портные. Бред смотрел на себя в зеркало почти с ужасом. — Нет, он туда не поедет, не может и все. Пока не поздно, надо бежать. «Надо отправить этот проклятый костюм обратно портному, написать письмо той милой женщине и исчезнуть навсегда». «Что?» — спросил внутренний голос. «Упустишь самое увлекательное приключение в своей жизни, какого не бывало ни у кого и никогда». «Какое там приключение? Это просто грязная афера». «Они не станут его искать. Будут рады, что все обошлось благополучно. Он исчезнет и на поверхности, и не останется даже ряби». «И откажешься от состояния?» «Да, откажусь от состояния. Зачем оно мне?» У них будет его письмо, которое обезопасит их от всяких дальнейших поползновений с его стороны. Он напишет той женщине, которая поцеловала его по доброте душевной, хотя и не была уверена, что он Патрик. Он расскажет ей всю правду, попросит прощения, и на этом все закончится. «И у тебя никогда уже не будет конного завода». «Зачем мне завод? Лошадей в мире хватает». «Думаешь, у тебя тоже будут лошади?» «Может, когда-нибудь и будут. Может, ты летать научишься? Заткнись». Он напишет лодингу и скажет, что не хочет участвовать в его преступной затее. «Чтоб все труды пошли прахом? Все, что ты выучил?» «Не надо было в это ввязываться». «Но ведь вязался же и прошел полный курс. Ты начинен сведениями, которые стоят состояния. Неужели все пойдет на смарку?» «Да уж». Плакали обещанные Лодингу 50%. И как он мог согласиться войти в сделку с этим жуликом? Весьма занятный и башковитый жулик. Прямо-таки король жуликов. С таким вовсе не стыдно войти в сделку. Завтра утром он пойдет в бюро путешествий и купит билет куда-нибудь за границу. Куда угодно, только подальше отсюда. А я думал, что ты решил остаться в Англии. Да, соблазн такой есть. И надо отгородиться от него океаном. Соблазн, говоришь? «Значит, и все еще колеблешься?» На билет в Америку у него денег не хватит, но вполне достаточно, чтобы уехать довольно далеко от Англии. Бюро путешествий ему наверняка предложит несколько стран на выбор. Мир велик, и интересных мест в нем пока еще много. Во вторник его уже не будет в Англии. Больше он сюда никогда не вернется. «И никогда не увидишь Лачет?» «Найду себе какое-нибудь». «Что ты сказал?» «Я сказал, никогда не увидишь Лачет». На это у брата ответа не было. Что замолчал? Не знаю, что сказать? Должен же быть ответ. Деньги, лошади, приключения этого добра хватает повсюду, их можно найти где угодно. Но если ты сегодня откажешься от Лачета, то это навсегда, его уже не вернешь. А зачем мне лачат? И это спрашиваешь ты, у которого лицо Эшби, склонности Эшби, цвет волос Эшби, кровь Эшби? У меня нет никаких доказательств. «Повторяю, кровь Эшби. Бедный найденыш, ты же знаешь, что твой дом в Лачете, и ты еще нагло притворяешься, что тебе на него наплевать». «Я не говорил, что мне на него наплевать, вовсе нет. Однако ты собираешься завтра уехать из Англии и навсегда отказаться от Лачета. Навсегда. Ты должен отдавать себе в этом отчет, мой мальчик. Ты стоишь перед выбором. Или ты выбираешь приключение, И тогда во вторник ты увидишь лачет. Или ты смываешься, и тогда ты не увидишь его никогда. Но мне это претит. Я не хочу участвовать в преступной афере. Не хочешь? А что же ты делаешь вот уже несколько недель? И тебе было безумно интересно. Помнишь это блаженное чувство, словно идешь по канату, которое ты испытал во время первого визита к старику Сенделу? Ты и потом тоже. Даже когда напротив тебя сидел королевский адвокат и рассматривал тебя как под рентгеном. Сейчас у тебя просто сдали нервишки. Тебе безумно хочется увидеть Лачет. Тебе хочется жить в Лачете на полных правах. Тебе хочется заниматься лошадьми. Тебе хочется прожить остаток жизни в Англии. Так что поезжай во вторник в Лачет и вступай во владение. Но ты объехал полмира, чтобы в конце концов встретиться с Лодингом. Это не могло быть случайностью. Это судьба. «Ты родился для того, чтобы найти свое место в Лачете. Это судьба. Ты принадлежишь к роду Эшби. Объехать полмира, чтобы оказаться в месте, о котором ты никогда не слыхивал — это судьба. От нее никуда не денешься». Брат медленно снял новый костюм и аккуратно повесил его на специально купленные новые плечики. Потом опустился на кровать и закрыл лицо руками. Наступила ночь, а он все сидел, в той же позе.